Билли посмотрел на собственные сверкающие белые туфли и подумал, перед кем выпендриваешься. Все эти одеяния — ритуальный перья племени. «Завтра я хочу видеть тебя у себя в кабинете», — сказал Хустон. «Да процесс в суде. Плюнь на процесс. Это гораздо важнее. А пока вот что скажи, у тебя...» Никаких кровотечений не было? Нет. Но буквально даже из скальпа, когда причесываешься? Нет. Какие-нибудь незаживающие ранки, нарывы? Нет. Отлично, сказал Хустон. Кстати, я сегодня заработал 84 очка. Каково, а? Я думаю, еще пару лет тебе придется поиграть, прежде чем станешь мастером, ответил Билли. Хустон засмеялся. Подошел официант. хостон заказал еще один пеннис колада. Халик один миллер. Страшно захотелось вдруг пива. Майкл Хустон наклонился к нему. Взгляд его был серьезен, и Халику снова стало страшно. Словно тонкая игла начала прощупывать очертания его желудка. Тоской он подумал, что в его жизни произошла перемена, и отнюдь не к лучшему, отнюдь. Он был очень напуган. Месть цыгана. Строгий взгляд Хустона зафиксировался на Билли, и тот услышал «Пять шансов из шести, что у тебя рак, Билли. Мне нет нужды даже рентген делать». Твое завещание в порядке? хайди Линда не пропадут? А знаешь, когда ты еще относительно молод, тебе в голову не приходит, что такое может с тобой произойти. Однако может, еще как может. Сообщив тихим, бесстрастным голосом эту самую важную для Белли информацию, Хостон неожиданно спросил. «Сколько нужно носильщиков, чтобы похоронить Черномазового из Гарлема?» Дилли с легкой фальшивой улыбкой покачал головой. 6 сказал Хустон. «Четверо несут в гроб, а двое тащат в радиоприемник». Хустон рассмеялся, а Халлик увидел мысленно картину цыгана, поджидающего возле здания суда. Позади него... На участке, где стоянка была запрещена, находился старый пикап. На нем оляповато намалеванная яркая картина. единорог стоящий на коленях и склонивший голову перед цыганкой с охапкой цветов в руках. На цыгане была зеленая жилетка с пуговицами, сделанными из серебряных монет. Глядя на Хустона, смеющегося над собственной шуткой, Билли подумал, оказывается... Ты помнишь гораздо больше, чем тебе казалось в начале Думал, что запомнил только нос этого мужика. А нет, ты запомнил практически все. Дети. В кабине фургона сидели дети и смотрели на него бездонными карими глазами. Глаза их были почти черными, худеющие, сказал старик и, несмотря на шершавость пальца, его прикосновение было почти любовным. Номера Делавера неожиданно вспомнил Билли. На их машине были номерные знаки Делавера. Возле бампер наклейка с изображением. На руках Халика появилась гусиная кожа. Хотелось заорать, как однажды орала тут женщина, которой показалось, будто ее ребенок утонул в бассейне. Белих Хавых вспомнил, как впервые увидел цыган, когда они явились в Эйрвью. Они припарковали машины вдоль главной улицы и тотчас на газон высыпали дети за те вигры. Цыганские мамаши сбились в кучке, о чем-то болтая и наблюдая за детишками. Наряжены пестро, но так по-деревенски, как в голливудских версиях в и сороковых годах. Женщины были в летних пестрых платьях, в брюках, а те, что помоложе, щеголяли в джинсах, выглядели ярко, полными жизнью, но в чем-то опасными.